Глава 29. Багаж. На английском фрегате. Почтительная и торжественная встреча. Банкет. Опьянение доктора. Одобрение людоедства. Пожирайте друг друга! Как и было условлено, командир Виктории официально пригласил короля на следующий день на обед и, заручившись согласием Ланжале, откланялся и возвратился к себе на судно. Предусмотрительный Ланжале собрал в сундук из камфорного дерева множество различных предметов, которые ему хотелось увести на память о своем пребывании на этом острове, Уложил туда же спасательные пояса своего изобретения и неразлучный тромбон и просил доктора Паттерсона прислать ночью двух матросов за его сундучком, чтобы этот маленький багаж не мог возбудить подозрения его подданных. Можно себе представить радость Паттерсона, усмотревшего в этом несомненное доказательство того, что он успел в своих стараниях и добился желанной цели. На другой день, около шести часов вечера, Ланжеле в сопровождении Граляра и еще трех министров отправился на берег под конвоем целого леса копий, и многочисленной толпы, приветствовавшей его необычный выезд громким ликованием. Так как еще накануне всем было известно о приглашении полученным королем, то его отъезд никого не взволновал. Макисы, напротив, даже гордились своим королем и радовались, что он променял свой белый цвет кожи и европейский костюм на макийские. Это весьма льстило его самолюбию. Нельзя не сказать так же, что и Ланжале со своей стороны был сильно взволнован, входя на паровой катер, присланный за ним командиром Виктории. Он внутренне сознавал, что, оставшись на этом острове, мог бы сделать много полезного и хорошего, Быть может, он и не согласился бы уехать, если бы знал, что находится не на маленьком, никому неизвестном острове, а на одном из важнейших островов Океании – Борнео, который он мог бы, благодаря своей энергии и с помощью своей армии, обученной им менее чем в три месяца, со временем подчинить своей власти. Он лишь впоследствии узнал об этом из случайного разговора на фрегате. Паровой катер в несколько минут доставил его со свитой на фрегат, где их встретил сам командир в полной парадной форме, со всеми орденами и знаками отличия. Одна из батарей приветствовала короля салютом в 21 выстрел. К великому ужасу туземцев, которые, вообразив, что белые люди покушаются на жизнь их короля, с криком и воем потребовали, чтобы король вышел показаться им. Ланжале тотчас же исполнил их желание и, приложив руки к рту в виде рупора, крикнул. «Не тревожьтесь, друзья, за участь короля! Это белые люди заставляют говорить свои громы, чтобы почтить его!» Затем был подан обед, состоящий из громадных окороков свинины, баранины, гигантских копченых лососей, целых гор вареного картофеля, словом, всех тех яств, которые особенно по вкусу грубым аппетитом дикарей. Пиво и портер лились в изобилии. В хороших крепких винах тоже не было недостатка. Причем прислуге было отдано распоряжение особенно старательно угощать дядю короля и трех министров, чтобы они под вечер утратили всякую способность понимать, что с ними происходит. Как англичанам было известно, дядя короля был решительно против похищения молодого монарха, и поэтому доктор, будучи его соседом за столом, не переставал наполнять его рюмки и стаканы. Но ловкий и в высшей степени трезвый Гроляр незаметно выливал все под стол, а Паттерсон не переставал удивляться, что за губка этот старый дикарь, он и меня заткнет за пояс. И действительно, при той системе выпивания, какой пользовался Гроляр, результаты состязания для уважаемого доктора могли быть сомнительны. Он вскоре пришел в такое состояние, когда всякий контроль над мыслями и языком утрачивается. И тогда английский ученый, председатель Лондонской королевской медицинской коллегии, разразился бесконечными, бессвязными спичами и долгими хвалебными панегириками по адресу молодого короля. «Знаете ли, господин премьер?» — говорил он. «Вы имеете счастье служить самому удивительному, можно сказать, пирамидальному государю, самому сногсшибательному. Право можно подумать, что он прошел все степени Кембриджского университета, почетным членом которого я имею честь состоять. Он одинаково осведомлен и в философии, и в психологии, и в политике». Он является, так сказать, живым доказательством того, как утверждаем я и мой коллега Падингтон, наперекор всем, что человек родится в мире с богатейшими способностями и всегда развивается в лучшую сторону, если только не имеет перед глазами дурных примеров развращающей цивилизации. Произойдет настоящий переворот в научных теориях, когда ученые познакомятся с этим королем-философом, питающимся себе подобными в виду ассимиляции наиболее подходящей пищи, когда услышат от него эти разумные и справедливые слова. «Зачем давать пропадать такому громадному количеству прекрасного мяса?» Так вот, видишь ли, господин премьер, почему мы и похитим у тебя твоего прекрасного короля? Чтобы показать его всей удивленной Англии. Чтобы показать миру, до какой совершенной степени развития умственного и физического может довести питание человеческими ростбифами и окороками. «Воскликнем же! Любите друг друга и поедайте друг друга!» С этими словами почтенный доктор скатился под стол.